Интересный случай из практики. Бесноватая. «Мне везет на магический экстрим. Видимо, такая карма. Я с самого детства любила опыт чрезмерности. Если уж голодать, то минимум 12 дней. Если уж соприкасаться с ночным лесом, то идти одной и до самого рассвета. Если уж познакомиться с энергией, которую в народе называют «бесами», то из первоисточника» то есть найти людей, которые буквально бесами больны. Есть два полюса чувствительных людей, сквозь которых магия проходит в бессознательном или полубессознательном режиме. Люди, которые пропускают через себя некую волну, но совершенно не умеют ею управлять. Один полюс — присоединённый к свету. Их обычно называют «блаженными» или «юродивыми». Мне приходилось встречать таких людей, одного в юности. Я тогда училась в старших классах и уже занималась медитацией, интересовалась техниками работы с сознанием, но к магическим практикам еще не пришла. Не могу сказать, сколько ему было лет тому юродивому. Тогда он мне казался стариком, хотя бродячий образ жизни не способствует сохранению тела в свежести, и, возможно, ему было лишь немного за сорок, как сейчас мне самой. Все называли его граф Вознесенский. Графа Вознесенского я подкармливала хот-догами, иногда подкидывала ему мелочь, а в погожие дни и под настроение останавливалась поболтать. «Поболтать — это не очень правильная дефиниция для наших отношений, которые сводились к тому, что граф заразительно смеялся, глядя тебе в глаза, и порой изрекал что-то бессвязное, но в моменте казавшееся значимым. Было в нём что-то такое...» Даже когда его почти беззубый рот извергал просто никому не адресованный матерок, он мог бы стать автором монографии «Пятьдесят оттенков междометия Бл». Все равно это попадало куда-то в самую душу, в самую больно вибрирующую ее часть. И сегодняшняя протяжная б я точнее, античных певцов провозглашала тонкость созерцательной благодати, а вчерашняя, экспрессивная, как летящий по корту мячик, вмещала в себя безысходность бытия человека в жерновах окаянной судьбы. Он всегда сидел на толстом листе картона возле метро «Первомайское», был чрезмерно счастлив и бородат. Графом его прозвали местные бомжи, замятый и поеденный молью фетровый цилиндр, который он носил в любую погоду и за манеру церемонно обращаться к каждому встречному сударь и мадам. Очевидно, что судьба была к нему жестока. Словарный запас и витиеватость речи позволяли предполагать наличие высшего образования и некоторую степень начитанности — Но у него не было ничего — денег, дома, еды. Только настоящий момент, который он проживал так счастливо, как умел. А он знал толк в счастье. У него была эта специфическая одаренность — дар быть счастливым и не привязывать это состояние к обстоятельствам. Иногда граф Вознесенский вещал — Мог что-то предсказать, достать информацию, словно из ниоткуда. Например, мне он однажды сказал странное «Будет выбор, бери 15, бери 15». Я не придала этому значения, а спустя несколько дней был экзамен, и преподаватель... Разложил передо мной карточки с билетами. Я уже готова была машинально схватить первую попавшуюся карточку, как вдруг увидела, что прямо на меня смотрит та, что маркирована числом 15. Я взяла ее. Билет попался из тех немногочисленных, что я знала идеально и глубоко. Я до сих пор не понимаю природу этого неуправляемого ясновидения». Позже я пыталась задавать графу конкретные вопросы. Он только пожимал плечами с лукавым видом. Когда я проявляла настойчивость, мягко меня одергивал. Мол, не работает это так. Оно либо идет, либо не идет. Я много раз видела и бесноватых. Бывала на службах, куда их приводят родственники, чтобы лечить. Несколько раз обращалась. Меня обосовито проклинали, а однажды даже пытались укусить. В остром состоянии одержимый человек делает все, чтобы избавиться от наполнившей его черноты. Чернота так душит, что дышать мешает, что чувствуешь ее физически, и это очень больно. Поэтому бесноватый может ударить, но чаще изрыгнуть в лицо какие-нибудь неприятные вещи, пожелать несчастья, болезни, смерти. Он интуитивно стремится задеть что-то нежное внутри, какие-то естественные страхи, чтобы вызвать эмоциональную реакцию. Как только бесноватый достал из своей жертвы эмоцию, обмен совершен. Если же адресат этой вербальной атаки остается ровным и спокойным, как скала, чернота никуда не девается». Бесноватые, как и блаженные, словно подключены к информационному полю, который профессор Вернацкий называл «ноосферой». И у тех, и у других наличествует дар пророчества. Они видят тебя насквозь и могут между делом что-то сообщить о твоей жизни. Разница в том, что бесноватые сообщают что-то плохое, высвечивают твои слабости и тайные грешки, а блаженные скорее дадут совет и озарят путь. Однажды мне привели показать женщину, которая была одержима сущностью по имени Юрк. Она сама сообщила всем это имя. Женщина, Галина, была очень тонким и чувствительным человеком, глубоко травмированным. Астеничная нервная женщина с фиалковыми большущими глазами, которую сперва подавлял отец военный, а затем деспотичный муж». Она любила русскую литературу и мечтала об отделении литературной критики при филфаке МГУ, но в итоге была обучена бухучету и осела в какой-то скучной конторе увидать в океане цифр. Первый приступ у нее случился, когда ей было уже за 30. Причиной, видимо, стал конфликт реальностей, желанной и той, что ей было суждено проживать. Галина проснулась среди ночи, грубо растолкала мужа, а когда тот недовольно сфокусировал на ней сонный взгляд, с хохотом сообщила, «А твой папа умрет скоро. Умер уже почти, а ты все дрыхнешь». Конечно, был скандал, и Галина робко извинялась. Она сама не понимала, что на нее нашло. Сама не могла вспомнить, как она это произнесла. Но самое жуткое... Отец мужа и правда скончался спустя два дня после того случая. Инфаркт. Через месяц кошмар повторился, на этот раз даже не в полусне. Галина кромсала капусту для щей, муж сидел в кухне за ее спиной и смотрел вечерние новости. И вдруг женщина повернулась к нему, кухонный нож тускло сверкнул в свете электрической лампочки и сказала, «Работу потеряешь?» «Чтоб не жаловался». На следующее утро мужа вызвали на ковер. Заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию, хотя ничто не предвещало. Не то, чтобы такие приступы случались очень часто, и не то, чтобы они были связаны с чем-то действительно пугающим. В основном Галина предрекала мелкие неприятности — Но какой она становилась в такие моменты! Как будто бы в ней просыпался другой человек. Даже глаза её темнели, и словно космос смотрел из её расширенных зрачков на тех, кому не повезло оказаться в поле её зрения. У меня с ней случилась мистическая история. Провела у меня Галина больше двух часов. При первом впечатлении она ничем не отличалась от других. Скромная, интеллигентная женщина с тихим голосом, которая вежливо приняла предложенный ей чай, но решительно отказалась от конфет. Первый час мы просто беседовали. Галина стеснялась меня, а я за ней внимательно наблюдала. Потом я решила попробовать вызвать сущность, о которой меня предупредили, того самого Юрга. Вызывала на дым, на водку, на огонь и прочими доступными моему искусству способами — я не знаю, сколько времени это длилось. Разумеется, не смотрю на часы во время проведения практики, но, по ощущениям, очень долго. И вот, наконец, получилось. Галина как-то странно встрепенулась, по птичьей наклонила голову и вдруг начала меня проклинать. Она насмешливо смотрела мне в глаза и сулила беды одна страшнее другой. Позволю себе полезное лирическое отступление и расскажу вам о сути проклятия. Уверена, что мой угол зрения касательно этого вопроса поможет многим не пугаться в тех случаях, если вдруг не повезет стать жертвой подобной прямой атаки. Проклятие — это целенаправленная магическая атака, которая совершается лоб в лоб, сопровождается вербальной расшифровкой траектории магической программы. У любого волеизъявляющего ритуала есть траектория. Чем она туманнее, тем больше возможностей для реализации магии. Закладывается широкая дорога, на которой инерция Вселенной может сработать разными способами. Чем искуснее маг, тем уже дорога. Например, можно сделать ритуал, на расширение денежного канала. Он, как правило, будет выражаться в накачивании энергии, которая соответствует купеческой родовой защитной интуиции. Человек получает энергию и начинает сам видеть пути возможного заработка, начинает вести себя иначе, как более светимый, как человек с успешной родовой финансовой историей. И в жизни происходят изменения, событийно непредсказуемые, но приводящие к наращиванию финансового благополучия. А можно сделать ритуал на то, чтобы конкретный начальник повысил зарплату до конкретной суммы. Тут будет другая работа. Не просто доза энергии определенного качества, а вмешательство в чужое волевое поле, работа с временными пластами. Это более сложно, требует более утонченного магического искусства. Однако, несмотря на то, что проклятие — ритуал узкого коридора, это очень простая магическая практика. И вот почему. Проклятие — это плацебо-ритуал. Это не делает его менее цепляющим, магическим и сильным. Но, тем не менее, в практике проклятия всегда работают два мага. Один, который выпускает проклятие, и другой, который принимает его. «Наше тело — благодарная магическая лаборатория для осуществления таких опций». Фенотипическая пластичность — это способность организма изменять внешний облик, физиологическое состояние или поведение в зависимости от условий окружающей среды. Человеку можно только сказать еде, не возбуждая близостью еды его рецепторы, а пищеварительная система уже придёт в активный режим, начнёт выделяться желудочный сок, поступит сигнал о голоде, может появиться голодная слабость, упадёт сахар. А ведь ничего не произошло, только слово. Бывает, что эта фенотипическая пластичность играет с телом злую роль. Например, такое невротическое состояние, как ложная беременность — Тело начинает вести себя как беременное, растет живот, набухает грудь, могут быть выделения молозива, женщина может чувствовать шевеление плода, исчезают месячные. Это очень редкий синдром, и его причины не до конца понятны, но предполагается, что они могут быть связаны с чувством вины за секс, с острым желанием иметь детей, с гиперэмпатической реакцией на чужую беременность. Плацебо препараты давно и успешно применяются в современной медицине. Наше тело способно на истинные чудеса. Но проклятием-то не лечит, а калечит. Очень часто проклятие бьет именно по физиологическим системам. Наше тело способно и на такую чудодейственную реакцию. Итак, есть два человека подающий и принимающий. Чем выше авторитет подающего, тем меньше может быть вера и страх принимающего. Если перед вами великий маг, который вам в лицо говорит неприятные вещи, то каким бы скептиком вы ни были, зародится сомнение, на которое будут опираться ваши психика и тело. Как только появятся первые звоночки проявляющейся программы, вы уцепитесь за них, как за доказательство мрачного чуда, и тогда программа будет разворачиваться полнее. Очень часто проклинающий прикасается к вам в момент говорения страшных слов, использует прикосновение как якорь «С Галиной так и было». Мы сидели друг напротив друга, нас разделял стол. И вдруг она резко выбросила руку вперёд и ткнула меня пальцем в солнечное сплетение. Признаться, довольно неприятно и ощутимо, даже дыхание на мгновение спёрло. Проклинающий обычно говорит «мало, но метко». Выбирает ваши слабые места или бьёт по универсальным слабым местам — здоровье, родственники любимые, продолжительность жизни — Нападающий учитывает несколько факторов. Фактор внимания. Надо, чтобы вы открылись ему, были полностью на нем сосредоточены. Для этого используется система жестов и интонаций. Фактор стресса. Надо пробить ваше эмоциональное поле. Чтобы программа зацепилась, нужна ваша немедленная эмоциональная реакция. Фактор страха. Нажать на правильные кнопки внутри вашей личности фактор веры. В моменте вы можете работать только с фактором стресса, успокоить его дыханием, например, или с фактором страха. Постфактум с фактором веры и с наличием в вашей жизни поля, на которое вы можете опереться. Есть нечто большее, чем проклятие, что может вас уберечь и оставить линии вашей судьбы сохранными. Именно для этого люди получают посвящение в магических каналах. Именно для этого получаются родовые защиты. Абсолютная сохранность редко бывает с отрезанным полем чуда. Геката — один из таких спасительных образов. Кто идеальный кандидат для того, чтобы быть проклятым? Для того, чтобы проклятие было получено и программа начала разворачиваться в пространстве, у принимающей стороны должно быть развито два поля — поле веры и поле страха — Плюс должны наличествовать пробоины в поле, слабости, которые в моменте определяет проклинающий, по которым бьет свои энергии и своим словом. Если нет веры, проклинающий разве что испортит настроение, программа не зацепится, но уменьшением контура веры проклятие не лечит» потому что вера нужна нам для самоактуализации. Без нее очень сложно подтянуть себя на какие-то другие уровни. Если нет слабых мест или они неочевидны, тогда агрессор бьет вслепую, и это будет не такой сильный удар. Если нет страха, энергии не за что зацепиться». Зная о том, как работает проклятие, вы очень просто можете не допустить его в своем поле в моменте, а именно переключить внимание. Рекомендую нащупать вниманием основание своего черепа и в то же время наладить спокойное, ровное и глубокое дыхание. Перестать бояться и не допустить эмоциональной реакции в моменте. Опереться на что-то большее. Например, прикоснуться к защитному амулету, который есть на вас, или вспомнить спасительный духовный образ, условно, гекату. Я работала с Галиной через гекату. Не обращая внимания на то, что она говорила, я начала читать текст призыва, потом вошла в состояние дыхания силы. Галина тоже на месте не сидела. Она опрокинула мои свечи, алтарь загорелся, и я была вынуждена прервать ритуал и потушить стихийный пожар из ведра, которое почти всегда стоит на всякий случай возле места, где я колдую. Рекомендую вам обзавестись этой привычкой. Горящие алтари — это очень распространенное явление. Процесс уже был запущен. Я провела инвокацию». И вот мы смотрели друг на друга. Из Галины смотрел на меня ее бес. Из меня смотрела на Галину, лунная богиня. Все закончилось так же быстро, как и началось. Она встряхнула головой и начала извиняться привычным тихим голосом. В тот вечер у меня не получилось ей помочь, но были сделаны важные шаги. Во-первых, Галина получила видеозапись произошедшего. Сама она не осознавала себя в таких состояниях и половину всего не помнила. Мы же заранее договорились, что поставим во время работы камеру. Во-вторых, я дала ей пошаговые рекомендации. В-третьих, дала ей артефакт, который работал на постепенное ослабление программы подселенца. Мы поддерживали связь на протяжении года — и в последний раз она написала мне о том, что Юрк не появлялся уже три месяца, и что она надеется на полное его исчезновение.